24 июля 34 -го. Великие владыки, спасая человечество, стоят именно на краю бездны. Не следует думать, что силы света не подвергаются опасности. Конечно, опасности эти несколько разница от наших, но, тем не менее, они не меньше, и удары, получаемые ими, бывают очень болезненными и даже много тяжелее наших. «Где все утончено, там все острее чувствуется». Вот почему я так часто взываю и умоляю проявить бережность к великому сердцу и указываю на кровавый пот. Все это не метафоры, но страшная действительность. Вот почему так преступны те, кто допускает разногласия и раздражение между собою и легкомысленно расточает драгоценнейшие силы, которые именно в кровавом напряжении отстаивают нашу зараженную и гибнущую планету. Именно благословен будет тот, кто сможет усилить, а не растратить эту чудесную силу.